Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол и исчезли. В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккуратный в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные, циркулем и шагу чуть не в сажень. У обоих воротники надвинуты до краёв фуражик, а у высокого даже и бриттый рот прикрыт кошне Нему дрено мороз обе фигуры словно по команде повернули головы глянули на труп капитана плешко и другой лежащий ничком уткнувшись в стороны размётенные колени и ни звука не издав прошли мимо о том когда изрыльского студенты повернули к житомирской улице высокий повернулся к низкому и молвил хрипловатым тенором ведал миндал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 и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, смешая русский и украинский слова: "Ви не маєте права! Я є звестний український поет. Моя фамілія Горболас. Я написав онтологію української поезії. Я жаловаться буду председателю ради и министру. Це неописуемо!" Беево, стерву карманщика кричали с тротуаров. Я отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный: "Зроби в попытку задержать большевика-провокатора!" Что? Что? Что? гремело на тротуарах. "Кого это? Покушение на петлюру!" Ну! «Стрелял, сукин сын, в нашего батька!» «Так вид же украинец!» «Сволочь, он не украинец!» — бубнил чей-то бас. «Кошельки срезал!» <звы> Презрительно свистали мальчишки. «Что такое? По какому праву?» «Большевика-провокатора поймали. Убить его падаль на месте!» Задья крововавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на попахе золотогулный хвост и концы двух винтовок. Некто туго перепоясанный цветным поясом шёл рядом с крововавленным развалистой походкой и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее.